Глава 14. В качестве условного места Бен выбрал церковь Мадлен на краю квартала опера. Следуя многолетней привычке, он никогда не назначал деловые встречи рядом со своим домом. Ему не понравилось, что Ферфакс каким-то образом узнал его адрес в Ирландии и прислал за ним машину на дом. В 8.20 он покинул квартиру и быстро дошел до станции метро ришелье Дрю. Проехав на трясущемся громыхающем поезде две остановки, Бен протиснулся через толпу, заполнявшую кафельные подземные переходы, и поднялся на площадь Мадлен. Он остановился у ступеней церкви, прикурил сигарету и прислонился к одной из коринфских колонн, наблюдая за проезжавшим транспортом. Ждать пришлось недолго. В назначенное время из потока машин выскользнул большой лимузин и подъехал к тротуару. Из Мерседеса вышел водитель, одетый в служебную форму. «Мсье Хоуп», — он кивнул, водитель открыл заднюю дверь, и Бен забрался в салон. За окнами замелькали улицы Парижа. Когда они миновали окраины города, наступили сумерки. Лимузин бесшумно мчался по неосвещенным пригородным дорогам, которые постепенно сузились до одной-двух полос. Фары высвечивали кусты и деревья, немногочисленные дома и бары на краю шоссе. Водитель отказался поддерживать беседу, поэтому Бен погрузился в размышления. Судя по этой машине, Ларио был успешным издателем. Похоже, его бизнес мало зависел от книг по оккультизму и алхимии. Просмотрев сайт издания «Лорио», Бен нашел лишь несколько эзотерических томов, никак не связанных с трудами Фулканелли. Вряд ли этот сегмент книжного рынка имел большую коммерческую ценность, но Роуз назвал «Лорио» восторженным энтузиастом. Возможно, эзотерические знания были для него просто хобби, личным интересом, который он перенес в свой издательский бизнес как второстепенное направление – на радость подобных ему мастодонтов Алхимии. Так или иначе, Ларио мог дать какую-то зацепку в поисках. Не исключено, что богатый коллекционер обладал раритетными книгами и манускриптами, содержавшими интересный материал. А может быть... Нет, лучше не надеяться на это. Нужно просто дождаться встречи и посмотреть, к чему приведет сегодняшний вечер. Бен взглянул на светящийся диск наручных часов. Поездка явно близилась к завершению. Его мысли бесцельно бродили по кругу. Внезапно он почувствовал, что Мерседес едет медленнее. Уже приехали? Он посмотрел через плечо водителя на темную дорогу. Домов не было видно, и они еще не проехали через деревню. Бен заметил большой дорожный знак, подсвеченный фарами, осторожно, впереди переезд. Деревянный шлагбаум был поднят, разрешая проезд. Лимузин медленно вырулил на рельсы и остановился. Водитель протянул руку к приборной доске и нажал на кнопку, которая запирала замки. Бен услышал щелчок и тихое жужжание. Между водителем и пассажирским салоном поднялась толстая стеклянная перегородка. «Эй!» — крикнул Бен, постучав по стеклу. Звукоизоляция салона придавала его голосу неестественное звучание. «Что происходит?» Водитель не обращал на него внимания. Бен попробовал открыть дверь, заранее зная, что она заперта. «Почему мы остановились?» «Эй, я с вами говорю!» Не отвечая и не оборачиваясь к пассажиру, водитель выключил зажигание. Фары машины погасли. Когда мужчина открыл водительскую дверь, в салоне вспыхнул свет. Бен увидел, что стеклянную перегородку дублировала тонкая решетка из прочной стальной проволоки. Водитель вышел из машины и захлопнул дверь. Салон снова погрузился в темноту. Мужчина включил фонарик и, освещая себе путь, зашагал к другому концу переезда — Луч фонаря покачивался из стороны в сторону, будто выискивал что-то. Внезапно дрожавшее пятно света отразилось от черного Ауди, припаркованного у обочины примерно в 50 ярдах за переездом. Задние фары машины включились. Когда водитель лимузина подошел ближе, кто-то приоткрыл для него дверь автомобиля, и он сел в салон. Бен заколотил кулаками по стеклянной перегородке, а затем потонированному окну в сгустившейся темноте он мог видеть только задние фары Ауди. Через минуту машина тронулась с места, и исчезла за подъемом дороги. Бен ощупал заднее сиденье Мерседеса. Нужно было как-то выбираться из салона. Он снова подергал дверные ручки, понимая бессмысленность своих действий. Нараставшая волна беспокойства превращалась в панику. Надо найти выход. Выход есть всегда и везде. Бен бывал и в худших переделках. Снаружи послышался звук, звон сигнализации. Вслед за ним раздался механический шум, и деревянные шлагбаумы опустились. Темнота была непроглядной, но Бен четко представил эту картину в воображении. Мерседес стоит на рельсах между опущенными шлагбаумами, а поезд приближается к переезду. Ты обо всем позаботился, Гадар? Спросил Бергер, толстый парень, управлявший Ауди. Он оглянулся через плечо, когда водитель лимузина сел на заднее сиденье. Гадар снял фуражку с шофера и с усмешкой ответил, А то. Бергер завел машину. Тогда поехали пить пиво. «Может, подождем немного?» — нервозно взглянув на часы, спросил третий мужчина. Он повернулся и посмотрел на темный «Мерседес», стоявший в 50 ярдах за ними. «А зачем?» — и так уже все ясно. Бергер засмеялся и выехал на шоссе, медленно набирая скорость. «Поезд будет через две минуты. Этот малый никуда не денется. Английский ростбиф обеспечен». Постепенно глаза Бена привыкли к темноте. Через боковое окно Мерседеса он увидел нисходящий треугольник звездного неба в обрамлении черных откосов насыпи по обеим сторонам железнодорожного пути. Прошло несколько секунд, и тусклое зарево между откосами стало светлеть, потом превратилось в два отдельных источника света. Эти яркие точки находились на большом расстоянии, но тревожно увеличивались в размерах, предупреждая о приближении поезда. Несмотря на гул адреналина в голове, Бен уже слышал тихий перестук стальных колес — Он ударил кулаком по окну, сохраняя спокойствие. Бен вытащил браунинг из кобуры и, используя пистолет в качестве молотка, заколотил по стеклу рукояткой. Тонированное стекло не поддавалось. Прикрыв лицо рукой, он выстрелил в оконное стекло. От выстрела зазвенело в ушах. Нарастающий шум поезда утонул в визгливом вое отрикошетившей пули. пули непробиваемое стекло покрылось паутиной трещин, но не разлетелось. Бен опустил оружие. Не было смысла стрелять по дверным замкам. Чтобы пробить эту прочную сталь, потребовалось бы больше дюжины патронов с тонкими девятимилитровыми пулями. Он встряхнул головой и снова начал бить рукояткой пистолета по стеклу. Далекие огни сияли все ярче, наполняя пространство между откосами насыпи и галогенным белым заревом. Послышался треск, и Бен отпрянул от окна. Еще один хрустящий удар выгнул полотно стекла внутрь салона. Приглушенный, но знакомый голос прокричал снаружи. «Бен, вы там!» Женский голос с американским акцентом. Роберта Райдер!» Она еще раз ударила по стеклу монтировкой, которую достала из аварийного комплекта своего «Ситроэна». Армированное стекло выгибалось, но не уступало. Поезд быстро приближался. Глядя на него через трещины в окне, она прокричала «Бен, держитесь! Сейчас будет сильный удар!» Шум поезда нарастал, Бенги-2 услышал, как дверь Ситроэна захлопнулась, и небольшой мотор взвыл на пределе мощности. Двухместная малютка рванула вперед, разбила шлагбаум и врезалась в багажник тяжелого бронированного Мерседеса. Ветровое стекло Ситроэна разбилось об шлагбаума, металл заскрежетал о металл. Роберто быстро переключила рычаг коробки передач на заднюю скорость и отъехала назад для нового тарана. Лимузин сдвинулся на метр. Его блокированные колеса оставили две канавки на грязном дорожном полотне переезда. «Ситроэн» еще раз врезался в «Мерседес» и после удара нос большого лимузина оказался под противоположным шлагбаумом. Этого было недостаточно. Перед вторым столкновением Бен присел на полу салона и уперся руками в заднее сиденье. Следующий удар отбросил его на стеклянную перегородку. Задние колеса «Мерседеса» проскочили второй рельс. Остатки шлагбаума царапнули по крыше – Поезд мчался прямо на них. До него оставалось не больше двухсот метров. Роберта яростно вжала педаль газа в пол. Это был последний шанс. Помятый Ситроэн вонзился в багажник Мерседеса, и она издала победный клич, когда тяжелый лимузин скатился с рельс. Очевидно, машинист увидел два автомобиля, застрявших на переезде. Сквозь грохот поезда, заполнивший пространство, Роберта услышала визг тормозов, но ничто не могло остановить состав за такое короткое время. На какое-то ужасное мгновение «Ситроэн» был блокирован «Мерседесом». Разбитая машина стояла на пути приближавшегося поезда. Колеса беспомощно вращались. До столкновения оставались секунды. К счастью, все закончилось хорошо. Машина Роберта отъехала назад на безопасное расстояние за миг до того, как поезд промчался мимо с напористым шквалом ветра. Почти полминуты длинный состав громыхал перед смятым капотом и разбитым ветровым стеклом. Затем поезд скрылся в темноте, и его маленькие красные огни превратились в крохотные точки. Люди в двух машинах сидели и ждали, когда их сердца успокоятся. Бен сунул Браунинг обратно в кобуру и застегнул молнию на куртке. Роберта выбралась из Ситроэна, осмотрела свою разбитую машину и невольно застонала. Фары выпали из гнезд, искореженный капот и смятые крылья не подлежали восстановлению. На негнущихся ногах она перешла через рельсы и пригнулась у окна лимузины «Бен, вы живы? Ответьте мне!» Изнутри донесся приглушенный голос, «Вы можете вытащить меня отсюда?» Роберта подошла к водительской двери и дернула за ручку. «Отлично, соображаешь, Райдер!» — проворачала она себе под нос. Она все время была открыта. Ключей в замке зажигания не оказалось, иначе было бы уж совсем глупо. Роберта села за руль и постучала по перегородке, отделявшей ее от Бена. По другой стороне стекла появилось его лицо. Она осмотрелась. Перегородка управлялась какой-то кнопкой на приборной панели. Если удастся отыскать эту кнопку, Бен будет спасен. роберта заметил один неподписанный тумблер. Она щелкнула им. Никакой реакции. Возможно, нужно включить зажигание. Черт! Она нажала на черную кнопку и услышала щелчок. Механизм блокировки задних дверей отключился. Бен выбрался из салона и со стоном потер отбитое бедро. Он быстро убедился в том, что кубура прикрыта курткой. — Господи, мы были на волосок от смерти, — сказала Роберта. Вы в порядке? «Поживу еще немного». Бен указал на разбитый Ситроен. «Ваша машина на ходу?» «Спасибо вам, Роберта, шутливым тоном произнесла Райдер. «Какое счастье, что вы появились так вовремя! Спасибо, что спасли мою задницу!» Бен промолчал. Она бросила на него сердитый взгляд и грустно посмотрела на смятый корпус своей малышки. «Знаете, мне действительно нравилась эта машина. К сожалению, их больше не делают». «Я достану вам другую». Он, прихрамывая, направился к ситроену. Ничего вы не достанете, проворчал Роберта. Я думаю, вам нужно объяснить мне кое-что. Несколько поворотов ключа оживили мотор. Он закашлял и завелся. Роберта развернула машину и двинулась прочь от переезда. Мятые крылья затарахтели, одно из них отвалилось. Когда скорость возросла, трение шин, а металл превратилось в надоедливый вой. Ветер хлистал полициям через разбитые стекла, Мотор быстро перегрелся, из-под искореженного капота пошел едкий дым. «Я не могу так дальше ехать!» — сквозь свист ветра, — прокричал Роберта. «Темно, фар нет, я ничего не вижу». «Просто держитесь в середине дороги», — ответил Бен. «Кажется, я видел бар неподалеку».